Глава 11. Тур по торговым автоматам. Проведя в пути 4 часа, мы наконец-то достигли квартиры. Запах моей комнаты вызывал чувство ностальгии. Всё моё тело было залято потом, а ноги покрылись мозолями. И вот, открыв дверь в ванную, я подумал: "Не лучше ли пропустить вперёд Мияги? Но если я буду так явно проявлять заботу, то могу разрушить чувство дистанции, которое она возвела между нами". Поборов желание сэкономить воду, я быстро вымылся, переоделся и вернулся в гостиную. Исходя из того, что я видел до сих пор, Мияги могла спокойно мыться и питаться, пока я спал. Потому я притворился, что отправился спать. Лёжа в постели, я услышал, как Мияги тихо направилась в сторону ванной. И когда я уже собирался встать, шаги направились в обратную сторону. И я быстро закрыл глаза. «Господин Кусануки», — сказала Мияги. Я продолжил притворяться, что не замечаю её. «Господин Кусануки, вы спите?» – прошептала Мияги. «Разумеется. Я спрашиваю это только потому, что вы симулируете. И если это действительно так, мне показалось, было бы неплохо, если бы вы сделали это, заботясь обо мне. Доброй ночи. Я воспользуюсь вашим душем». Услышав, как захлопнулась дверь в ванную, я встал и посмотрел в угол, где обычно сидела Мияги. Она снова будет ночевать там, не так ли? В положении, в котором казалось бы совсем невозможно заснуть, она проводила всю ночь, то наблюдая за мной, то прерываясь на короткий сон. В качестве эксперимента, подражая Мияги, я сел в том же месте и попытался заснуть, но сон попросту не шёл. Что вы здесь делаете? Ваше место в постели. Похлопав меня по плечу, предупредил мой наблюдатель. Я даже не заметил, когда она успела вернуться. Вообще-то это моя фраза. Ты должна спать в постели. Просто нелепо ночевать здесь. Может и нелепо, но я уже привыкла. Я лёг на левую половину кровати и сказал: "С сегодняшнего дня я сплю на левой стороне. Ни под каким предлогом я не буду вторгаться на правую, даже не повернусь туда. Это будет идеальным местом, чтобы наблюдать за мной с близкой дистанции". Захочешь ты здесь спать или нет, зависит от тебя, но я в любом случае буду спать слева. Я пытался найти точку соприкосновения. Сомневаюсь, что Мияги согласилась бы спать в кровати, в то время как я устроился бы на полу. Хотя даже если я и сказал ей, что сон рядом со мной будет без проблем, это ещё не значит, что она вот так вот легко всё примет. Вы ещё не проснулись, господин Кусануки. Поинтересовалась Мияги, подтверждая мои домыслы. Я проигнорировал её и закрыл глаза. Минут через 20 я почувствовал, как Мияги залезла на противоположную сторону постели. В эту ночь, повернувшись друг к другу спинами, мы разделили одно ложе на двоих. Признаю, я предложил это исключительно ради своего самоудовлетворения. Я снова создаю Мияги проблемы. Она наверняка не хотела этого делать. Отвечая на мою доброжелательность, она может навредить своей стойкости наблюдателя, которая развивалась много лет. К тому же, доброта смертника, вещь переменчивая и непостоянная. Такая доброта не помогает людям, она причиняет им боль. Тем не менее, Мияги до сих пор с нежностью принимала мою непримечательную заботу. Могу предположить, что так она показывает своё уважение. А может она просто смертельно устала. Я проснулся, когда багровый закат уже заполнил своими красками всю комнату. Я думал, что Мияги уже давно бодрствует, но ей, похоже, хотелось поспать ещё чуть-чуть. Встав с кровати, я прищурился от яркого солнечного света. В момент, когда наши с Мияги взгляды встретились, мы дружно отвели глаза. После глубокого сна ее одежда и волосы были в таком беспорядке, что она оказалась почти что беззащитной. «Я просто немного устала сегодня», — сказала она, как бы оправдываясь. «С завтрашнего дня я буду спать на своем обычном месте. Тем не менее, спасибо вам большое», — добавила она. «Мы вышли на закате. Стрекотали цикады. Возможно, из-за инцидента с постелью Мияги казалась более отстраненной». В магазине я снял немного денег, заработанных на подработке за последний месяц. Это были все мои оставшиеся средства, последние боеприпасы. Я должен использовать их осторожно. Понаблюдав с пешеходного моста за закатом, мы отправились в лавку, в которой подавали кюдон. Там использовалась система купонов, поэтому Мияги, купив билет, отдала его мне, говоря о том, что делать дальше. Начал я, прикончив свой мисосуп. Я сделал всё, что написал в своём списке. Но что теперь? Делайте, что хотите. Даже у вас должны быть какие-то увлечения, так ведь? Да, слушать музыку и читать. Но теперь, когда я об этом задумался, то понял, что это было лишь средством побега от жизни. Я использовал музыку и книги, чтобы добиться с жизнью компромисса. Теперь, когда больше нет смысла заставлять себя идти дальше, они не так уж мне и нужны. Тогда, наверное, вам стоит начать думать об этом иначе. С этого момента вы можете просто этим наслаждаться. Да, но есть здесь одна загвоздка. Независимо от того, как я буду смотреть на книги и музыку, я чувствую какое-то безразличие, как будто это не имеет ко мне никакого отношения. Если подумать, то большинство вещей в этом мире созданы для людей, которые продолжают жить. Разумеется, ведь всё это естественно. Не зачем создавать что-то для тех, кто скоро умрёт. Мужчина лет 50, работающий в этой забегаловке, нахмурив брови, глянул на меня, говорящего с самим собой о смерти. Вы больше ничего не цените? К примеру, может вам нравится ходить по заброшенным местам? ходить в долларельс и считать шпалы, а может играть в позабытое десятилетие назад аркадный автомат. А, всё, это слишком специфично. Дай-тогадаюсь. Ты наблюдала за парнями, которым нравилось подобное. Да. Был даже такой, что провёл свой последний месяц, лёжа в кузове пикапа, глядя в небо. Он отдал все деньги старику, которого даже не знал, и попросил его вести пикап по тем местам, где его никто не остановит. звучит это миротворяюще. Как ни странно, наверное, это самый разумный выход. Это довольно интересно. Смотреть на пролетающие мимо пейзажи хороший способ развеяться. Я попытался себе это представить. Под голубым небом вдаль по извилистым серым дорогам, ощущая прохладный ветерок, отправиться куда душе угодно. Все воспоминания и сожаления выветрились бы из моей головы, и остались на дороге. Ощущение того, что чем дальше ты уедешь, тем дальше будет твоя смерть. Можешь рассказать мне побольше таких историй? Разумеется, пока это не задевает никаких коммерческих тайн, попросил я. Могу рассказать, когда вернёмся в квартиру. Пообещала Мияги. Но если продолжим здесь, вы будете выглядеть подозрительно. Возвращаясь назад, мы сделали большой крюк. Мы прошли через небольшое подсолнечное поле, бывшее здание начальной школы и кладбище, расположенное на пологой земле. В школе проходило какое-то мероприятие, и проходя мимо, мы видели здоровых, загорелых, пахнущих духами и спреем от комаров детей. Это была жизнерадостная ночь, казавшаяся прекрасным коротким летом. Добравшись до дома, я и вместе с Мияги сел на куб, и мы снова отправились на прогулку. Наверное, потому что мы оба были легко одеты, я отчетливо ощущал гладкость ее тела, и это не давало мне покоя. Случайно пропустив красный свет, я быстро нажал на тормоз, невольно делая нас еще ближе. Надеюсь, она не заметила мой учащенный пульс. Мы подъехали к холмам и припарковались на том, с которого был наилучший вид на город. Я купил на двоих кофе из торгового автомата и наслаждался скудным пейзажем. Под нами был жилой район, испускающий нехитрое оранжевое свечение, которое при сравнении с огнями города казалось невероятно маленьким. Вернувшись домой, я почистил зубы, лёг на кровать и слушал мияги. Она рассказывала мне наименее обидные истории из жизни её предыдущих подопечных, словно читала ребёнку сказку на ночь. В этих рассказах, если можно их так назвать, не было ничего особенного, но они успокаивали меня лучше, чем большинство литературных произведений. На следующий день, складывая из оставшейся бумаги журавликов, я подумал о том, чем должен заняться Мияги в это время тоже сидела за столом и складывала журавликов. Было бы неплохо умереть утонув в бумажных журавликах, сказал я, зачерпывая полной ладонью журавликов и подбрасывая их. Мияги тоже собрала в руках побольше и обрушила мне их на голову. Устав от оригами, я вышел подышать свежим воздухом. Купив в магазине сигареты, я выкурил одну на месте. Затем, выпив кофе из торгового автомата, Я кое-что понял. Я не замечал того, что было прямо перед моим носом. Кажется, я сказал это вслух, потому что Мияги, заглянув мне в лицо, спросила. Чего же? Нет, ну это действительно глупо. Просто я вспомнил кое-что, насчет чего с уверенностью могу сказать. Оно мне нравится. Пожалуйста, скажи мне. Я люблю торговые автоматы. Признался я, почесывая в затылке. А-а-а. Воскрикнула Мияги, словно пропустив удар. «А что вам в них нравится?» «Хм... Не знаю, смогу ли я объяснить, но в детстве я правда хотел стать торговым автоматом, когда вырасту». Мияги медленно наклонила голову и беспомощно посмотрела на меня. «А... Просто удостовериться. Под торговыми автоматами вы имеете в виду машины, которые продают кофе, лимонад и тому подобное? Как тот, который вы только что использовали?» Верно. Но более того, сигареты, зонтики, брелки, анигири, удон, лёд, мороженое, гамбургеры, картошку фри, солёный сэндвич из говядины, лапшу, пиво, ликёр. Торговые автоматы предлагают самые различные товары. Япония – это страна торговых автоматов. А всё потому, что они хороши для поддержания порядка. И именно поэтому вы их любите? Да, верно. Мне нравится их использовать. Даже просто смотреть на них, даже обычный старый торговый автомат может привлечь моё внимание и заставить присмотреться поближе. Хм, mm, что ж, это хобби явно обладает индивидуальностью. Попыталась поддержать меня Мияги, но моё увлечение действительно было глупым. По крайней мере, оно точно не было продуктивным. Думаю, это мой символ глупой и бесполезной жизни. Но мне кажется, я понимаю, сказала Мияги, чтобы подбодрить меня. Моё бурное желание стать торговым автоматом? улыбнулся я. Нет, думаю, я никогда не смогу его понять. Но, видите ли, торговые автоматы есть всегда. И пока у вас есть деньги, они предлагают вам тепло. Они предлагают больше, чем сумма продуктов. Они предоставляют чёткую функцию с неизменностью и постоянством. Ага. Я был тронут её небольшой речью. Ты высказала мои мысли куда лучше меня самого. Спасибо. Склонила она голову, при этом не выглядя особо радостной. Торговые автоматы важны для нас, наблюдателей. В отличие от людей, они нас не игнорируют. Так что всё в порядке и хорошо, что вам нравятся торговые автоматы. Но что вы всё-таки хотите сделать? Что ж. Позволь я расскажу ещё об одной вещи, которая мне нравится. Каждый раз, заходя в этот табачный магазин, я вспоминаю фильм Попа острова Дым. Мне очень нравится момент, когда герой каждое утро выходил из своего магазина сигар только для того, чтобы сфотографировать его. Вкладывание смысла в такую бессмыслицу действительно было очень захватывающе. Поэтому так же, как Коги Рен, я хотел бы делать фотографии, не имеющие с первого взгляда никакого смысла. Просто делать примитивные фотографии самых обычных автоматов. Такое каждому под силу. Я действительно не знаю, как это выразить, но кажется, мне нравится эта идея. Вот так и начался мой тур. Тур по торговым автоматам. Конец первой части.